пьера провели возвещенную большую столовую через несколько минут послышались шаги и княжна с наташей вошли в комнату наташа была спокойна хотя строгое без улыбки выражение теперь опять установилась на ее лице княжна мария наташа и пьер одинаково испытывали то чувство неловкости которое следует обыкновенно законченным серьезным из-за душевным разговором. Продолжать прежний разговор невозможно. Говорить о пустяках — совестно. А молчать неприятно, потому что хочется говорить, а этим молчанием как будто притворяешься. Они молча подошли к столу. Официанты отодвинули, пододвинули стулья. Пьер развернул холодную салфетку и, решившись прервать молчание, взглянул на Наташу и княжну Марью. «Обе, очевидно, в то же время решились на то же. У обеих в глазах светилось довольство жизнью и признание того, что кроме горя есть и радости. «Вы пьете водку, граф», — сказала княжна Марья, и эти слова вдруг разогнали тени прошедшего». «Расскажите же про себя», — сказала княжна Марья, — «про вас рассказывают такие невероятные чудеса». «Да», — со своей теперь привычной улыбкой кроткой насмешки отвечал Пьер, — «мне самому даже рассказывают про такие чудеса, каких я и во сне не видел. Марья Абрамовна приглашала меня к себе и все рассказывала мне, что со мной случилось». Или должно было случиться. Степан Степанович тоже научил меня, как мне надо рассказывать. Вообще, я заметил, что быть интересным человеком очень покойно. Я теперь интересный человек. Меня зовут и мне рассказывают. Наташа улыбнулась и хотела что-то сказать. Нам рассказывали, перебила ее княжна Марья, что вы в Москве потеряли два миллиона. Правда это? «А я стал втрое богаче», — сказал Пьер. Пьер, несмотря на то, что долги жены и необходимость построек изменили его дела, продолжал рассказывать, что он стал втрое богаче. «Что я выиграл, несомненно», — сказал он. «Так это свободу». Начал он было серьезно, но раздумал продолжать, заметив, что это был слишком эгоистический предмет разговора. «А вы строитесь?» «Да». «Савельич велит». «Скажите, вы не знали еще о кончине графини, когда остались в Москве?» сказала княжна Марья и тотчас же покраснела, заметив, что, делая этот вопрос вслед за его словами о том, что он свободен... Она приписывает его словам такое значение, которого они, может быть, не имели. «Нет», — отвечал Пьер, не найдя, очевидно, неловким то толкование, которое дала княжна Мария его упоминанию о своей свободе. «Я узнал это в Орле». И вы не можете себе представить, как меня это поразило. Мы не были примерной супруги, сказал он, быстро взглянув на Наташу и заметив в лице ее любопытство о том, как он отзовется о своей жене. Но смерть это меня страшно поразило. Когда два человека ссорятся, всегда оба виноваты. И своя вина делается вдруг. Страшно тяжела перед тем человеком, которого уже нет больше. И потом такая смерть, без друзей, без утешения. Мне очень, очень жаль ее. Кончил он и с удовольствием заметил радостное одобрение на лице Наташи. «Да, вот вы опять холостяк и жених», — сказала княжна Марья. Пьер вдруг багрово покраснел и долго старался не смотреть на Наташу. Когда он решился взглянуть на нее, лицо ее было холодно, строго и даже презрительно, как ему показалось. «Но вы точно видели и говорили с Наполеоном, как нам рассказывали», — сказала княжна Мария. Пьер засмеялся. «Ни разу, никогда». Всегда всем кажется, что быть в плену значит быть в гостях у Наполеона. Я не только не видал его, но и не слыхал о нем. Я был гораздо в худшем обществе». Ужин кончался, и Пьер, сначала отказывавшийся от рассказа о своем плене, понемногу вовлекся в этот рассказ. — Но ведь правда, что вы остались, чтобы убить Наполеона? — спросила его Наташа, слегка улыбаясь. — Я тогда догадалась, когда мы вас встретили у Сухаревой башни, помните? Пьер признался, что это была правда. И с этого вопроса понемногу, руководимый вопросами княжной Марии, в особенности Наташи, вовлекся в подробный рассказ о своих похождениях. Сначала он рассказывал с тем насмешливым, кротким взглядом, который он имел теперь на людей и в особенности на самого себя. Но потом, когда он дошел до рассказа об ужасах и страданиях, которые он видел, он сам, того не замечая, увлекся и стал говорить со сдержанным волнением человека в воспоминании, переживающего сильные впечатления. Княжна Мария с кроткой улыбкой смотрела то на Пьера, то на Наташу. Она во всем этом рассказе видела только Пьера и его доброту. Наташа, облокотившись на руку, с постоянно изменяющимся вместе с рассказами выражением лица, следила, ни на минуту не отрываясь за Пьером, видимо переживая с ним вместе то, что он рассказывал. Не только ее взгляд, но восклицания и короткие вопросы, которые она делала, показывали Пьеру, что из того, что он рассказывал, она понимала именно то, что он хотел передать. Видно было, что она понимала не только то, что он рассказывал, но и то, что он хотел бы и не мог выразить словами. Про эпизод свой с ребенком и женщиной – за защиту которых он был взят. Пьер рассказал таким образом. «Это было ужасное зрелище. Дети брошены, некоторые в огне. При мне вытащили ребенка. Женщины, с которых стаскивали вещи, вырвали серьги». Пьер покраснел и замялся. «Тут приехал разъезд, и всех тех, которые не грабили, всех мужчин забрали». — И меня. — Вы, верно, не все рассказываете. — Вы, верно, сделали что-нибудь, — сказала Наташа и помолчала. — Хорошее. Пьер продолжал рассказывать дальше. Когда он рассказывал про казнь, он хотел обойти страшные подробности, но Наташа требовала, чтобы он ничего не пропускал. Пьер начал было рассказывать про Каратаева. Он уже встал из-за стола и ходил, Наташа следила за ним глазами и остановился. «Нет, вы не можете понять, чему я научился у этого безграмотного человека, дурачка». «Нет, нет, говорите», — сказала Наташа. «Он где же? Его убили почти при мне». И Пьер... Стал рассказывать последнее время их отступления, болезнь Каратаева, его голос дрожал беспрестанно, и его смерть. Пьер рассказывал свои похождения так, как он никогда их еще не рассказывал никому, как он сам с собою никогда еще не вспоминал их. Он видел теперь как будто новые значения во всем том, что он пережил. Теперь, когда он рассказывал все это Наташе, он испытывал то редкое наслаждение, которое дают женщины, слушая мужчину. Неумные женщины, которые, слушая, стараются или запомнить, что им говорят, для того, чтобы обогатить свой ум и при случае пересказать то же или приладить, рассказываемое к своему и сообщить поскорее свои умные речи, выработанные в своем маленьком умственном хозяйстве, а то наслаждение, которое дают настоящие женщины, одаренные способностью выбирания и всасывания в себя всего лучшего, что только есть в проявлениях мужчины. Наташа, сама не зная этого, была вся внимания. Она не упускала ни слова, ни колебаний голоса, ни взгляда, ни вздрагивания мускула лица, ни жеста Пьера. Она на лету ловила еще невысказанное слово и прямо вносила в свое раскрытое сердце, угадывая тайный смысл всей душевной работы Пьера. Княжна Марья понимала рассказ, сочувствовала ему. Но она теперь видела другое, что поглощало все ее внимание. Она видела возможность любви и счастья между Наташей и Пьером. И в первый раз пришедшая ей эта мысль наполняла ее душу радостью. Было три часа ночи. Официанты с грустными и строгими лицами приходили переменять свечи, и никто не замечал их. Пьер кончил свой рассказ. Наташа блестящими, оживленными глазами продолжала упорно и внимательно глядеть на Пьера, как будто желая понять еще то остальное, что он не высказал, может быть. Пьер в стыдливом и счастливом смущении изредка взглядывал на нее и придумывал, что бы сказать теперь, чтобы перевести разговор на другой предмет. Княжна Мария молчала. Никому в голову не приходило, что три часа ночи, что пора спать. Говорят, несчастье, страдание, сказал Пьер. Да ежели бы сейчас, сию минуту, мне сказали, хочешь оставаться, чем ты был до плена, или сначала пережить все это? Ради Бога, еще раз плен? И лошадиное мясо. Мы думаем, как нас выкинет из привычной дорожки, что все пропало. А тут только начинается новое, хорошее. Пока есть жизнь, есть и счастье. Впереди много, много. Это я вам говорю, сказал он, обращаясь к Наташе. «Да-да», — сказала она, отвечая на совсем другое. «И я ничего бы не желала, как только пережить все сначала». Пьер внимательно посмотрел на нее. «Да, и больше ничего», — подтвердила Наташа. «Неправда, неправда», — закричал Пьер. «Я не виноват, что я жив и хочу жить, и вы тоже!» Вдруг Наташа опустила голову на руки и заплакала. «Что ты, Наташа?» — сказала княжна Марья. «Ничего, ничего». Она улыбнулась сквозь слезы Пьеру. «Прощайте, пора спать». Пьер встал и простился. Княжна Мария и Наташа, как и всегда, сошлись в спальне. Они поговорили о том, что рассказывал Пьер. Княжна Мария не говорила своего мнения о Пьере. Наташа тоже не говорила о нем. — Ну, прощай, Мари, — сказала Наташа. — Знаешь, я часто боюсь, что мы не говорим о нем, князь Андрее как будто мы боимся унизить наши чувства и забываем. Княжна Мария тяжело вздохнула и этим вздохом признала справедливость слов Наташи, но словами она не согласилась с ней. «Разве можно забыть?» — сказала она. «Мне так хорошо было нынче рассказывать все, и тяжело, и больно, «И хорошо, очень хорошо», — сказала Наташа. «Я уверена, что он точно любил его. От этого я рассказала ему». «Ничего, что я рассказала ему?» Вдруг покраснев спросила она. «Пьеру? О, нет. Какой он прекрасный!» — сказала княжна Мария. «Знаешь, Мари...» вдруг сказала Наташа с шаловливой улыбкой, которой давно не видала княжна Мария на ее лице. Он сделался какой-то чистый, гладкий, свежий, точно из бани, ты понимаешь? Морально из бани, правда? Да, сказала княжна Мария. Он много выиграл. И сюртучок коротенький, и стриженные волосы, Точно, ну точно из бани. Папа бывала. Я понимаю, что он, князь Андрей, никого так не любил, как его, сказала княжна Марья. Да, и он особенный от него. Говорят, что дружны мужчины, когда совсем особенные. Должно быть, это правда. Правда, он совсем на него не похож ничем. «Да, и чудесный. Ну, прощай», — отвечала Наташа. И та же шаловливая улыбка, как бы забывшись, долго оставалась на ее лице.